Незаметно дыша, он долго, тщательно вытирал руки красным платочком, пока местопаук, как меньшой в цирковой семье, проделывал нетрудный маленький трюк над паутиной. Бросив ему платок, мсье Пьер вскричал по-французски и оказался стоящим на руках. Его круглая голова понемножку наливалась красивой розовой кровью, левая штанина спустилась —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 да челюсть. Тихо отпахнулась дверь, и в ботфортах с бичом, напудренной и ярко до сиреневой слепоты, освещенной, вошел директор цирка. «Сенсация! Мировой номер!» — прошептал он, и, сняв цилиндр, сел под лиценцената. Что-то хрустнуло, и мсье Пьер, выпустив изо рта стул,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 Она держалась мертвой хваткой. Тогда, не потерявшись, мсье Пьер обнял стул и ушел с ним вместе. Ничего не заметивший, Родриг Иванович бешено аплодировал. Арена, однако, оставалась пуста. Он подозрительно глянул на Ценцината, похлопал еще, но без прежнего жара, вздрогнул и с расстроенным видом покинул ложу. На том представление и кончилось.